Глава третья. Порт Тарасконская газета. Добрые вести из колонии. В полигамии. Тараскон готовится сняться с якоря. Не выезжайте, ради бога, не выезжайте! Однажды утром тарасконцы, проснувшись, увидели, что на всех перекрестках расклеена депеша следующего содержания. Сегодня на рассвете, приняв на борт вместе с судьбой целого народа всякую, всячину для дикарей и партию земледельческого орудия, из Марселя вышло большое парусное судно «Фарандола» водоизмещением в 1200 тонн. На «Фарандоле» 800 иммигрантов, все до одного тарасконцы. Среди них военный губернатор колонии Бомпар, врач-фармацевт Бизюке, его преподобие отец Визоль и нотариус Камбалалет, землемер колонии. «Я сам проводил...» их в открытое море. «Все идет отлично. Герцог сияет. Прикажите опубликовать. Тартарен из Тараскона». Телеграмма, расклеенная по всему городу усилиями Паскалона, которому она и была послана, обрадовала граждан. Город принял праздничный вид, жители высыпали на улицы, народ толпился вокруг каждого листка и читал депешу, радостная весть передавалась из уст в уста. На фарандоле 800 эмигрантов, герцог сияет, сияли и все тарасконцы. Это уже вторую партию эмигрантов месяц спустя после первой, отбывшей на пароходе Люцифер, отправлял таким образом из Марселя в обетованную землю Тартарен, принявший на себя высокое звание и сложнейшие обязанности порта тарасконского губернатора. Оба раза такая же депеша, такой же восторг, и все так же сиял герцог. К несчастью, Люцифер застрял у входа в Суэц. С ним стряслась беда, сломался вал, и этот старый, купленный по случаю пароход, вынужден был остановиться и ждать, пока Фарандола нагонит его и подаст ему помощь. Происшествие это, которое можно было бы счесть турным предзнаменованием, нисколько, однако, не охладило колонизационный пыл тарасконцев. Впрочем, на борту первого судна находилась одна меньшая братья — Вы же знаете, что простолюдинов всегда посылают вперед. На фарандоле тоже находилась меньшая братья, но уже в перемешку с горячими головами, вроде нотариуса Камбалалета, землемера колонии. Аптекарь Безюке, человек мирный, несмотря на свои огромные усы, любивший удобства, боявшийся и жары и холода, не питавший особого пристрастия к далеким путешествиям и опасным приключениям, долго не соглашался сесть на корабль. Лишь диплом врача, которого он жаждал всю жизнь, мог его на это подвигнуть, и диплом этот присудил ему своей властью порторосконский губернатор». «Чего-чего только наш губернатор не навыдавал. Каких только дипломов и свидетельств, кого и кем только не назначал. Одних начальниками, других заместителями начальников, третьих секретарями, четвертых уполномоченными, сановниками первого класса, сановниками второго класса, тем самым утоляя страсть своих сограждан к титулам, почестям, знакам отличия, мундирам и галунам». Вот только отец Везоль в подобных поощрениях не нуждался. Этот душа человек всегда был на все согласен, всем доволен и во всех случаях жизни говорил «Слава тебе, Господи!» Выгнали из монастыря «Слава тебе, Господи!» Загнали на большое парусное судно вместе с меньшой братьей, вместе с судьбой целого народа и всякой всячиной для дикарей и все равно «Слава тебе, Господи!» После ухода фарандолы в Тарасконе остались лишь дворяне-мещане. и И тем и другим не к чему было торопиться. Пусть, мол, передовой отряд подаст о себе весть по приезде, тогда будет видно, как им поступать. Тартарен пока тоже не уезжал. Губернатор, организатор, осуществлявший идею герцога Монского, мог покинуть Францию только с последней партии. Но в ожидании чаемого дня он по обыкновению отдавал все свои силы весь свой душевный жар тому делу, за которое взялся. Без устали, снуя между Тарасконом и Марселем, неуловимый точно метеор, которого увлекает за собой какая-то неведомая сила, он появлялся то здесь, то там и исчезал снова. «Не переутомляйтесь, учитель!» — блел Паскалон по вечерам при виде доблестного мужа, который входил в аптеку, сгорбившись и обливаясь потом. «Но Тартарен сейчас же выпрямлялся. Я отдохну там!» «За дело, Паскалон, за дело!» Ученик по совместительству с заведованием аптекой, которая перешло к нему после отъезда Безюке, занимал несколько еще более ответственных должностей. Чтобы столь успешно начатая пропаганда не прекращалась, Тартарен издавал «Порт-Тарасконскую газету», которую Паскалон по указаниям и под верховным руководством губернатора писал сам от первой до последней строчки. Такого рода совмещение обязанностей было несколько невыгодно для аптеки. Писание статей, чтение корректур, поездки в типографию, все это не оставляло времени для приготовления лекарств, но порт Тараскон прежде всего...